2. На Горохову ехали в тяжелом молчании. Каждый по-своему думал или старался не думать об увиденном. Или попросту не хотел ни думать, ни говорить. Зайцев думал о трех детях. Уж они точно ни в чем не могли быть виноваты. Не покупали в обществе антиквариат безделушек, марок или монет. Кто-то убивал ленинградцев в странной связи с картинами, которые покидали Эрмитаж. И, как бы то ни было, эти картины были сейчас его единственным следом. Его или их. Стоило оно того, чтобы на время забыть о свалявшемся клубке лжи, недомолвок, подозрений, обид. Зайцев решился. — Крачкин, — тихо позвал он. — Крачкин, слушай. Крачкин нехотя отвернулся от окна, за которым тряслись идеально прямые линии ленинградских улиц. Они уже миновали окраина, въехали в центр города. Крачкин расцепил сжатые губы. — Слушай, Вася, давай потом как-нибудь. Я как-то не в настроении обсуждать криминальные пережитки прошлого в новом обществе. И опять уставился в окно. Отвернулся и Зайцев. Вся бригада собралась у Коптельцева на совещание. Изощренное убийство, при том, что трое убитых дети требовало экстренных мер. Начали с того, что надо было установить личности жертв. Сфотографировать, обойти ближайшие улицы. Зайцев поднялся. — Извините, я на секундочку. — В уборную. — Да, угрюмо, без тени иронии сказал Самойлов. — Еще как понимаю. А Сундуков слегка покраснел. — Да ты что, Сундуков! — искренне произнес Серафимов. — Меня там не вывернуло только потому, что я вовсе пожрать не успел. — Товарищи, — призвал всех коптельцев, — давайте выразим свое отвращение и гнев через выдающуюся следственную работу, а не физиологические процессы. Иди, Зайцев. Зайцев вышел в коридор. Установить личности убитых — все логично, в полном соответствии с правилами розыскной работы. Вот только преступление это отрицало правила. Зайцев вспомнил их с Нефедовым таблицу. Сколько времени и сил они потратили, чтобы узнать об убитых все. И что? Сейчас в кабинете у Коптельцева он впервые ясно почувствовал, что эти преступления не имели никакого отношения к тому, кем были убиты. Как звали, где служили, каково их происхождение, семья и членство в партии, кто их сослуживцы, друзья, соседи, к самому понятию личности, картины. И только картины были ключом к происшедшему. Каким? Неизвестно. Одно Зайцев знал совершенно точно. Общество-антиквариат играло в происходящем важную роль. А кто-то направлял его из Москвы. Он заперся у себя в кабинете. Ему уже было недоосторожности. Заказал разговор с Москвой. — Ждите. Зайцев сам не знал, в какую сторону роет. Он просто рыл и надеялся, что рано или поздно брызнет свет. Зыбкий или верный, но это его единственный след. Картины. Затрещал телефон. «Говорите!» Сколько раз уже слышал он это сытое, приветливое «говорите!» «Зайцев из ленинградского уголовного розыска! С товарищем Кишкиным соедините! Это срочно!» не в трубке. Очевидно, секретарь переключает соединение. Щелчок! Сытый голос вернулся. Товарищ Кишкин на выезде. Что-нибудь передать? Вдруг Зайцев услышал далекий знакомый баритон. Отше его как-нибудь подальше. Очевидно рычаг не сработал. И невидимый Кишкин давал указания секретарю. У Зайцева забилось сердце. Алло, товарищ Зайцев, передать что-то? Нет, спасибо. И повесил трубку. С минуту он сидел, не соображая ничего. Его душил спазм. Был слишком потрясён, хотя и ждал подобного. Потом охватила ярость. «Ну нет, Кишкин, так не пойдет. Зайцев сорвал телефонную трубку. «С комендантом московского вокзала соедините. Срочно!» «Несколько секунд». «Слушаю. Уголовный розыск. Следователь Зайцев. Я выезжаю сегодня вечером в Москву. Оставьте мне билет». Комендант залепетал что-то, мол, проверить наличие надо. «Популярный поезд». «Нет, товарищ, вы меня не поняли», — рявкнул Зайцев. «Я в бригаде по борьбе с бандитизмом служу, а небольшой театр Стретьяковской галереи посетить собираюсь. И дело мое особой важности, а если вам словами непонятно, то я вас с соответствующей бумагой навещу». Несколько секунд то ли огорошенного, то ли сердитого молчания. «На одного человека билет», — переспросил комендант. «На одного! Туда и обратно, в тот же день!» Зайцев брякнул трубку.